Глава 48 Что это за место? Выхожу из машины во двор огромного дома, спрятанного за густой порослью леса. Дорога мне показалась бесконечной. Не знаю, сколько часов мы добирались сюда, но, по ощущениям, не меньше суток. Сначала мы доехали до частного аэродрома, пара часов полета, а потом еще больше часа по земле. Передо мной несовременный особняк, а скорее старинная усадьба, отреставрированная так же, как в исторических фильмах. Камень, дерево, увитый плющом фасад. Она выглядит уютной и безопасной, что делает ситуацию еще более абсурдной и зловещей. Аслан выходит следом за мной. Его поза расслаблена, как у хозяина, вернувшегося в свой дом. «Это наше убежище, Нона. Наше новое начало. Здесь нас никто не найдет. Ни Орес, ни полиция, ни любопытные глаза. Он протягивает руку, чтобы провести меня к входу, но я отшатываюсь, как от огня. «Я никуда с тобой не пойду! Ты похитил меня!» «Я спас тебя!» Его голос впервые звенит сталью, но он тут же берет себя в руки. «Ты была в плену у маньяка. Ты просто не помнишь, что значит быть собой. Он сломал тебя и стер личность, а я верну ее». Он говорит это с такой искренней верой в собственные слова, что у меня холодеет внутри. Мой муж не притворяется. Это действительно так. Он на самом деле думает, что совершает благородный поступок. «Я помню всё, Аслан. Я помню, как ты отдал меня ему в обмен на свою свободу». Его лицо искажается гримасой боли. «Это была тактика, временная мера. Я должен был выиграть время, собрать силы». «Я всегда планировал вернуть тебя. Смотри!» Он широким жестом обводит усадьбу. «Все здесь для тебя. Твои любимые цветы в саду, твои книги, одежда. Все, как ты любишь. Это самое ужасное. Он не просто похитил меня, а создал очередную клетку, идеализированную версию прошлого, в которой нет ни его предательства, ни его мамы, ни новой жены». Та женщина, для которой все это предназначалось, мертва, Аслан. Из-за тебя. Нет. Он резко шагает ко мне, хватает за плечи. Его пальцы впиваются в кожу. Она все еще здесь. Со мной. Ты здесь. И я заставлю тебя вспомнить. Заставлю полюбить меня наконец-то. В его глазах горит знакомый огонь одержимости. Тот самый, что я видела в глазах Ареса. Два разных мужчины, Но одна и та же болезнь. Нездоровая, всепоглощающая, собственническая страсть. Ты не заставишь меня делать то, чего я не хочу. О нет, моя дорогая. Он тихо усмехается, и от этого звука по спине бегут мурашки. Я научу тебя хотеть того, что нужно. У меня есть время и нужные методы. Он отпускает меня и кивком подзывает двух охранников, которые выходят из тени дома. Проводите Юнону Эдуардовну в ее апартаменты. Она устала с дороги. И заприте дверь. Для ее же безопасности, конечно. Посадишь меня под замок? Смотрю на него и не верю, что мой заботливый и нежный Аслан превратился в это. Так чем ты лучше его? Разве так выглядит спасение? Это временные меры, любимая. Он смотрит на меня совершенно спокойно. Как только вопрос с Минотавром решится, Ты будешь, как и прежде, свободным человеком. Что значит решиться вопрос с Минотавром? Волоски на теле встают дыбом. Не забивай голову ерундой. Не надо, Аслан! Не трогай его! Не думаешь о себе, подумай о матери, о своей молодой жене. Оборачиваюсь к мужу, когда меня подхватывают на руки. Мне нужна только ты, Нона. И я сделаю все, чтобы нам не мешали быть вместе. Меня ведут внутрь. Усадьба прекрасна. Высокие потолки, старинные паркеты, запах старого дерева и воска. Идеальная картинка из глянцевого журнала и абсолютно безжизненная. Охранники приводят меня в просторную спальню с огромной кроватью под балдахином. Когда дверь закрывается, я слышу щелчок замка. Я в заточении. Снова. Но на этот раз все иначе. Тюремщик притворяется влюбленным мужем. Я подхожу к окну. Оно выходит в глухой, тщательно ухоженный сад, за которым начинается густой непроходимый лес. И я не знаю, есть ли за ним жизнь. И тогда до меня доходит вся глубина отчаяния моего положения. Арес ищет меня в мире криминала, в подполье, в логовах врагов. Он никогда не подумает искать меня здесь, в этой идиллической с виду усадьбе, в роли добровольной затворницы моего любящего мужа. Аслан не просто выкрал меня. Он сделал меня невидимой. Я отворачиваюсь от окна и смотрю на дверь. Где-то там мужчина, который верит, что может силой вернуть любовь, которую не сумел пробудить за шесть лет. Так что изменилось теперь? А дальше, в безумном мире, который я покинула, другой мужчина, тот, кто любит меня достаточно, чтобы уничтожить весь этот мир в настоящем, но недостаточно, чтобы противостоять ему в прошлом. Я понимаю, что мое спасение уже не просто вопрос свободы. Оно становится вопросом выживания. Выживание той личности, которой я стала со всеми ее шрамами, болью и... странной, извращенной привязанностью к своему палачу. К человеку, который изуродовал меня. Так должна ли я переживать из-за него?»